Отступление первое Отец Владис, наш спор бессмыслен, и, судя по необдуманным словам, тебя бы гордыня гордыней спесь. Не тебе решать, как именно иерархи церкви поступят с заблудшей душой лорда Ванферсис, не тебе. Он должен быть казнен, в его руках смерть сотен безвинных людей. Некромант. Вы представляете себе размах его деяний, представляете? Иерархи слепы и глупы, если не могут осознать ту опасность, что несет это порождение темного, пока остается в живых. Ему место не в темнице, а в очистительном костре. Седовласый старик с пылающим взором почти кричал, стоял перед широким дубовым столом, за которым в ряд чинно восседали пятеро священников, облаченных в пышные церковные одеяния. «Одумайтесь! Вы переходите границы дозволенного! Хула на святые столпы церкви нашей! Яресь! Налагаю на тебя епитимию! Покаяние в подземной келье за закрытой дверью! На воде и хлебе! Да коли за думами и молитвами смиренными не раскаешься ты в грехах своих и словах хулительных!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 И через месяц мы вновь соберемся здесь, чтобы услышать исповедь раскаявшегося в грехах своих. Вскинув голову, отец Флатис обвел медленным взглядом священников из Ордена Превратников, скорбно качнул седой головой, резко развернулся и широким шагом направился к дверям, в сопровождении неуступно следующих за ним монахов.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 стараясь успеть ко всем сразу, да еще и не прокинуть тяжелые подносы с мисками супа из потрохов и кружками с пивом и дешевым вином. Припозднившиеся на праздник жизни посетители вынуждены были стоять на ногах или искать свободный край шеклавки. Некоторые смельчаки решительно опускались на грязную солому, устилавшую пол, и, подобрав под себя ноги, чтобы никто по ним не прошелся тяжелыми сапогами, умощевали тарелку с похлебкой прямо на коленях. Изрядно охмелевшие и следовательно осмелевшие мужчины бросали неприязненные взгляды в дальний угол трактира, на уставленный тарелками и бутылками стол, за которым в вольготной расположилось всего три человека, неспешно отхлебывающих вино из начищенных медных кубков и отрезающих куски от запеченного целиком молочного поросенка. Если остальным приходилось стисниться по пять человек на одной лавке и долго дожидаться заказа, то чужаки расположились с полным удобством, и им достаточно было небрежно щелкнуть пальцами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 Изрядно принявший на грудь вина Морти воспылал праведным гневом к такой вопиющей несправедливости и с почти нечленораздельным воплем «Да я скорее себе глаза выколю и языкостяку, чем вот смотреть на этих вонючих трефов и молчать. Мы здесь хозяева, нам и сидеть на лучшем месте очага, нам и переволокать из медных кубков». Выхватил солидных размеров нож и нетвердым шагом направился по направлению к чужакам. Это как раз-таки и было в обыкновении вещей и никого не удивило. Пьяная драка и поножовщина? Подумаешь. В таверне у Пита такое каждый день случается, и все остальные посетители затаили дыхание, готовясь насладиться предстоящим зрелищем. Шатающийся Морти беспрепятственно дошел до стола чужаков, оперся кулаком о столешницу и с угрожающей гримасой наклонился над сидящим по центру стариком.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 где и принялся за работу на глазах опешившего мужика, справляющего нужду с нижней ступени. По его словам, Морти с идиотской улыбкой на лице, непрестанно хихикая, воткнул нож себе в глаз и, хорошенько провернув его там, повторил действие со второй глазницей, после чего высунул язык и, ухватив его пальцами, вытащил как можно дальше и отрезал под самый корень. При этом, едва ли не хрюкая от удовольствия,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 Не находил ли кто кинжал приметный, из кости выточенный, с камнем в рукояти, аль еще чего похожего? Не пропал ли кто из близких? Не видели ли чего необычного?» Внимательно выслушав, старик растянул тонкие губы в хищной усмешке. «Узнаю лорда, узнаю Родимова. «А что за кинжал ты такой, господин?» Не удержавшись, спросил один из сидящих за столом. «Кинжал?» Задумчиво переспросил старик, сузив глаза. «Правда хочешь знать, а?» Н «Нет, господин, не хочу. Простите, скуда умово, с языка слетело». «Тата, собирай людей. Засиделись мы тут, поутру выступаем». «И еще, господин, вы велели сообщить обо всех, кто пересекает пограничную стену и отправляется в дикие земли». «И? Были такие?» «Да, господин».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 Выправка поведения, словно волки лютые. За главного бородатой верзила с топором приметным, гном ей работы. Так мой человек пытался был надавить на него, припугнуть малость, чтобы поразговорчивее сделать. Припугнул? Куда там? На следующий день похоронили его, бугай топором разок махнул, и все, головы как не бывало. А стража, стража куда глядела? Почему не повязала убийцу, да в тюрьму не отволокла? «Да пришли стражники! Как не прийти-то? Да, да толку-то!» Стражник рта раскрыть не успел, ему навстречу священник вышел, красной лентой перед носом служивого махнул, пару слов сказал, так те высвоясь и убрались. Да так торопились, что едва алебарды из рук не роняли. «Понятно», — протянул старик и поднялся на ноги. «Ладно, сейчас это неважно, собирайте людей, пора нам выйти из тени». «Слушаюсь, господин Ситос. Позвольте узнать, куда направляемся?» «К месту, где лорд Ван Ферсис задал святошем жару. Это далеко отсюда». «Нет, господин, самая большая неделя пути». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул Ситус ван Мерти. «Вот и хорошо». Ярко освещенный многочисленными факелами проход,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 Тихий шелестящий голос донесся со стороны бассейна и заставил старого Шурда содрогнуться. Вот уже 20 лет, как он удостоен чести служить великому шаману и повелителю, но еще не привык к этому, казалось бы, бестелесному голосу. Гукху выполнил приказ лишь частично. Он не встал с колен, но быстро, перебирая согнутыми конечностями, подполз ближе к парящему бассейну. О великий! Вернулся отряд и принес вести! горстные вести, от которых сердце старого Гурху содрогнулось и едва не остановилось. «Подожди, моя мать проголодалась. Гукху, покорми ее!» Велел все еще невидимый взору у прислужника нерожденный. Поколышущейся в воде прошла отчетливая рябь. «Ты знаешь, насколько сильно я люблю свою мать!» «Повинуйся, великий!» Отозвался старый шурт и с разогнул искривленную спину, шагнул к стоящему краю бассейна невысокой и узкой каменной скамье. Перебивая вонь серых испарений, в ноздри гукху ударил кислый запах застарелых нечистот, исходящих от истощенной и искореженной враждебными болезнями гоблинши, что безвольно вытянулось на лавке, запрокинув лицо к низкому потолку, откуда срывались капли влаги и обильно орашали ее обнаженную кожу. Изредка по ее телу проходила длинная судорога, сопровождающаяся чмоканьем, нервно смыкающихся беззубых десен и скрежетом полосующих камень неимоверно отросших и изогнутых когтей. «Сперва причеши ее», — прошелестел нерожденный. «Сегодня она хочет быть красивой». Кивнув, Гурху шагнул к изголовью лавки и осторожно пригладил жидкие седые пряди, беспорядочно торчавшие на почти полностью плешивой голове.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 Старая гоблинша давно хотела умереть. С того мига, как произвела на свет единственного сына, так никогда и не покинувшего его утробу полностью. С того дня, когда магия сына взяла контроль над ее телом и заставила возлечь на жесткую каменную лавку у подземного источника с желтоватой горячей водой, откуда она больше так и не поднялась. Не прерывая кормление, Гукху покосился на длинный змеевидный отросток выходящий из чересел старой гоблинши и исчезающей в горячей воде бассейна. Полупрозрачный отросток мирно пульсировал, прогоняя по себе животворные соки, питающие нерожденного. Мать и сын. Они все еще связаны. Неразрывно связаны до самой смерти. Соединяющая их пуповина так и не была никогда разорвана. «Довольно. Она сыта». «Да, великий!» — согнулся в поклоне прислужник. Я принес важную весть повелитель. Я слушаю, Гукху прислушник. Ушедший к озеру отряд выяснил, что случилось с отправленным на беседу с ним старейшинами. Они все мертвы и лежат в снегу на берегу. Стар шага тосыпальница от отца. Убиты все до одного. Но не это самое страшное известие, о великий! Есть куда более горькая весть. Говори Наш творец!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 По горячей воде прошла сильная рябь, раздался громкий плеск, и старый прислужник вздрогнул. На его руке сомкнулись склизкие черные пальцы, с каждым мигом сжимающиеся все сильнее. В темноте ярко зажглись два желтых, фосфорисцирующих глаза. Лежащая на лавке старуха открыла беззубый рот и, содрогаясь в корчах, издала продолжительное шипение. По влажному камню скамьи едва слышно зажурчала струйка вонючей мочи. «Ключ нашёлся!» — почти беззвучно прошипел нерождённый, пуская пузыри. «Ключ нашёлся и сумел преодолеть защитную магию. Всё так, как и предсказал отец. Скоро придет его освобождение, и тогда наступит наше время. Время, когда отец возглавит нас!» Неожиданно возбуждённый шёпот перешёл в пронзительный визг. «Но нет! Нет, что-то не так!» Морщась от боли в руке, но не решаясь пошевельнуться, прислужник промолчал. «Ключ должен был открыть саркофаг, отпереть проклятую Ресеру и освободить отца Цареса. Но, но этого не случилось. Угу-ху!» да, великий!» — проскулил старый шорт. «Позвать ко мне старейшину Гихара!» «Старейшину Гихара, повелитель!»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 «Слушаюсь, Великий! Позвать старейшину Туфиса!» Пробормотал Гукху, с облегчением чувствуя, как сжавшиеся на его руке мокрые пальцы ослабляют хватку. Отряд разведчиков возглавлял младший военный вождь Дисса Беспалый. Он еще не вернулся. Вести доставили пять воинов, что он отослал сюда. А сам Дисса... «Что? Где он?» Прошипел новорожденный, и на этот раз в его голосе слышалась нетерпеливая ярость. Содрогнувшись тщедушным телом, старый Гукху едва слышно прошептал. «Диса отправился по следу святотатцев, дабы жестоко покарать их и вернуть с саркофаг отца. Он поклялся, что ни один из осмелевших нарушить священный покой Тариса Великого не останется в живых. Под его рукой шуды и несколько пауков повелитель». Новорожденный издал протяжный хрип. Связанная с ним старая гоблинша задергалась всем костлявым телом, а Гукху едва успел удержать ее от падения с узкой лавки. «Старейшина туфиса сюда!» — проревел нерожденный, и прислужник увидел, как над парящей водой поднимается что-то темное и бесформенное с ярко пылающими глазами. «Немедленно! Беги, Гукху! Беги, жалкий старик!»